Глава семнадцатая В бильярдной был всего один парень. Он сидел на диване, уставившись в телефон. «Добрый день! Позовите, пожалуйста, фиалку!» — попросила я. Юноша потянулся и заорал. «Эй!» Дверь в углу помещения приоткрылась, высунулась голова. Еще громче закричи! Что надо?» «К тебе пришли!» — зевнул молодой человек. «Татьяна Сергеева», — представилась я. Створка распахнулась, в зал вышел мужчина. «Ваш кей, тот, что вы заказали, готов. Но он у меня дома. Пошли. Это недалеко. Игорь, присмотри тут пока». «Шагай, Егорыч!» — лениво ответил парень и снова уткнулся в айфон. Вот что с народом прогресс сотворил, неодобрительно произнес фиалка. В зомби всех превратил. Мы вышли на улицу, прошли чуть вперед, спутник вынул телефон и произнес. Она тут. Понял. Затем буркнул, сейчас придут и убежал. Через пару минут за спиной послышались шаги, я обернулась. «Добрый день», — улыбнулась незнакомая женщина. «Меня зовут Олеся Николаевна Банкина. Вы на такси приехали?» «На своей машине», — ответила я. «А где она?» — занервничала дама. Я поняла, почему Олеся испугалась. «Припарковала за две улицы отсюда». «Хорошо», — выдохнула собеседница. «Можете сесть в свой автомобиль и подождать минут десять. Я попрощаюсь с Лерой». «Возьму сумку и прибегу». «Нет проблем», — ответила я. «Дочка учится в платном вузе», — вдруг сказала незнакомка. «Зарплата у меня маленькая, пенсия смешная». «Только из-за того, что надо зимний семестр в ноябре оплачивать, я решила с вами поговорить». «Вопрос с деньгами решим», — пообещала я. «Сумму вперед потребовала Олеся. «Если все расскажу до оплаты, вы можете меня обмануть, ни копейки не дать». Я отправила мяч на территорию противника. А вы можете взять деньги и ничего дельного не рассказать. «Нельзя считать всех обманщиками!» — обиделась дама. «Согласна», — кивнула я. «Тоже могу сказать и вам. Нельзя считать всех обманщиками». «И как нам договориться?» — растерялась Олеся. «Вы не верите мне, а я вам». «Кто-то должен рискнуть», — вздохнула я. «Готова выдать вам половину суммы авансом. Сколько?» Женщина не дрогнула. «Мне нужно все сразу». «Сведения, которыми вы обладаете, кроме меня никому не нужны», — заметила я. «Если я сейчас уйду, то вообще ничего не получите». «Ладно», — выдохнула Олеся. «Скажите номер машины и давайте деньги». Я продиктовала цифры и объяснила. «Сядете в автомобиль и получите аванс». «Вдруг вы уедете?» – испугалась Олеся. Я рассмеялась. «Не поговорив с вами, катила по пробкам ради беседы и уехала, не узнав ничего». «Глупее ничего и не придумаешь». «Ну да», – смутилась собеседница. «Вы правы». Ждать пришлось недолго. Олеся Николаевна влезла в джип и удивилась. Как вы управляете машиной? Кручу рулем, нажимая на педали, объяснила я. Непонятно, как вы видите, что за капотом, уточнила собеседница. Парковаться неудобно и в потоке ехать некомфортно. У меня маленькая машинка, и то я под себя подушку подкладываю, лишь тогда соображаю, на каком расстоянии находится соседний автомобиль. Ну, -у -у, пробормотала я. Просто я знаю, где передняя часть заканчивается. Чувствую габариты. Если покатаетесь пару месяцев, появится опыт. Я за рулем двадцать лет, а все никак, призналась Олеся. Что делать, а? Ничего, ответила я. Использовать подушку и не переживать по этому поводу. Вот, держите. Информаторша выхватила конверт, вынула купюры, пересчитала их и опешила. «Здесь вся сумма?» Я кивнула. «Навряд ли вы обманщица». «Нет», — выдохнула Олеся. «И брать с вас деньги мне неудобно, но семестр надо оплатить. Я работаю в гимназии давно. Вернее, подрабатываю в бухгалтерии. Основное место службы — крупный завод. Там четыре дня и два в школе. В последнее меня не оформляли, денежки налом дают». Серафима Никитишна в финансовых вопросах честная. Что положено, то без скрипа вручит. Но лгунья она первостатейная. Ясли, детский сад, школа. Все это предназначено для ненужных детей, понимаете? Нет, призналась я. Представьте, вы в разводе. Имеете годовалого малыша, начала объяснять Олеся, Находите другого мужа. Тот богатый, хороший человек, но его раздражает чужой отпрыск. Вам ребенок тоже без надобности. Он — напоминание о мужике, который пил, бил вас. Куда деть крошку? Отказаться от него? Сдать в муниципальный приют? А что люди скажут? Знакомые, соседи, родственники — все вас осудят. А вот если... Мальчик-девочка живет в элитном пантеоне. Тогда порядок. Совесть у вас спокойна. Платите немалые деньги? Знаете, ненужный ребенок живет в хороших условиях. После окончания школы отправите его в заграничный колледж. Деньги могут все. В гимназии хорошо относятся к воспитанникам, учителя-профессионалы. Серафима охотно встречает посетителей, Рассказывает о методе Казакова, покажет и спальни, и классные комнаты. Она заинтересована в учениках. Ненужные дети — одно направление. Те, кто плохо себя ведет, с родителями в ссоре — другое. Наркоманов пьяниц не принимают, только педагогически запущенных, тех, о ком отец с матерью вспомнили лишь тогда, когда чадо на второй год осталось. Бытовые условия в гимназии прекрасные. Если на ребенка огрызнутся, нахамят ему, накричат, то такого педагога, воспитателя, сотрудника в тот же день на улицу выставят. В яслих и садике такие же порядки. Но туда Серафима гостей не водит. Опасается, что маленьким инфекцию принесут. Например, грипп. «Слушаю вас и завидую», — призналась я. Мне не довелось расти в таких условиях. Я посещала школу, где детей не любили, постоянно шпыняли, делали грубые замечания. «Серафима», «Янус» — неожиданно произнесла Олеся и замолчала. Когда пауза затянулась, я заговорила. В древнеримской мифологии Янус изображался с двумя лицами. Одно смотрело в прошлое, другое в будущее. Янус для древних римлян — бог любых начинаний. Его именем назван первый месяц года, январь, януарий. Считалось, что он открывает утром врата для солнца, а вечером их запирает. Еще у него пальцев, как дней в году, 365. Но сейчас слова двулики Янус имеют значение «лицемерный человек». «Вы назвали его именем Серафиму, потому что она великая, как бог Янус для древних римлян? Или потому что Казакова кривит душой?» «Как педагог этой гимназии, Казакова гениально!» — воскликнула Олеся. «Этой гимназии», — повторила я, — «следует ли понять ваши слова так? Есть еще и другая школа!» «Да», — подтвердила собеседница. В глубине участка есть укромный домик. Там живут и учатся другие воспитанники. Это тоже комплекс. Ясли, сад, школа. Условия великолепные. Спальни на одного, няни, воспитатели, учителя, другие. Но все они профессионалы. Об этой второй линии Казакова всем родителям рассказывать не любит, Но порой ей приходится рот открывать. И тогда Серафима говорит. «Познакомьтесь с нашим благотворительным проектом. В этом комплексе живут ребята из бедных семей. У их отцов-матерей совсем нет денег. Понимаю, 10 человек очень мало. К сожалению, у нас нет возможности взять больше учеников. Но лучше... Вывести в люди десяток необеспеченных детей, дать им образование, чем причитать «Их так много, всех приголубить нельзя» и никому не помочь. Некоторое время я восхищалась Казаковой, боготворила ее. Думала, замечательная женщина помогает детям из нищих семей. А потом совершенно случайно узнала правду. Олеся судорожно вздохнула. «Эти ребята — курьеры. Они что-то перевозят?» — уточнила я. «Да», — прошептала рассказчица. «Информацию». Я опешила. «Это трудно объяснить», — так же тихо продолжала Банкина. «Но я попробую». Курьером малыш становится лет в шесть, если у него хорошая четкая речь. В школе прекрасный логопед-невролог. Дикции у воспитанников на зависть многим. Еще есть психолог-гипнотизер. Он с детьми постоянно работает. Те приучены к сеансам. Они часть их жизни. Пока я плохо понимаю, о чем вы ведете речь, призналась я.